Глава 37. Атланта, декабрь 1939 года. Наутро после показа для прессы Вивьен прочла в газетах первые восторженные отзывы об унесенных ветром. Но даже радостные отклики не могли развеять ее печаль. В Европе шла война, а в Голливуде — Всех интересовали только смерть Дугласа Фербингса-старшего и длительность унесенных ветром». Ей ужасно не хотелось ехать в Южные Штаты, чтобы рекламировать фильм. «Давай останемся в постели. Закажем что-нибудь поесть и будем наслаждаться днем. Она потянулась и повернулась к Ларри. «Я могу позвонить Дэвиду и сказать, что я заболела». «Вивлинг. Это часть кинопроизводства». Ларри поцеловал ее в плечо. «Ты добилась того, чтобы я смог тебя сопровождать. Довольствуйся хотя бы этим». «Ненавижу Голливуд», — простонала она. «Почему они не понимают, как чудесно мы с тобой вместе смотримся на камере?» Ей никак не удавалось получить роль в одном фильме с Ларри. Вместо этого сейчас она играла в ленте с Робертом Тейлором, американцем, которого в Голливуде называли британцем. «Пойдем, нам нужно спешить». Ларри встал, а она натянула одеяло на голову. Вдруг что-то упало ей на живот. Вивьен слегка откинула одеяло и увидела уютно устроившуюся на ней Тисси. Кошка радостно встретила их, когда они вернулись из Англии. И ей даже удалось обвести вокруг лапы Гертруду. Когда в октябре мама Вивиан вернулась в Англию, она попрощалась с Тисси с тяжелым сердцем. Во всяком случае, значительно более тяжелым, чем с Ларри. Вивьен все еще не любила летать, но Селзник настоял на том, чтобы она вместе с ним, Ирэн, Оливией де Хэвилэнд и Майроном, а также Говардом Дитцем, рекламным агентом MGM, полетела в Атланту. Они ждали ее на борту. Вивьен кивнула всем в знаке приветствия, а затем повернулась к продюсеру. «Дэвид, это так прекрасно! Мне не терпится увидеть премьеру нашего замечательного фильма». Вивьен услышала, как Ларри рядом с ней тихо фыркнул, но ей нужно было польстить продюсеру. Похоже, Селзник все еще обижался, потому что Вивьен не проявила особого восторга после просмотра готового фильма в конце октября. После всей агонии съемок она ожидала большего и, к сожалению, не смогла скрыть чувств от Селзника. Ей пришлось написать письмо Ирен и подарить шоколад и цветы, чтобы хоть как-то наладить отношения с продюсером. Господи, сколько всего напридумывали американцы! Вивиан привыкла к славе и помпезным премьерам в Англии, как в театре, так и в кино, но это событие превосходило все. В самолете Селзник протянул ей список запланированных мероприятий, в котором было так много пунктов, что у нее закружилась голова. Ей нужно было посетить музей гражданской войны, принять участие в различных чаепитиях, ужинах и большом балу, который устраивала юношеская лига. Разве эта организация не связана с бейсболом? Вивьен чувствовала себя все более растерянной и начала гадать, как ей выдержать это время. Но все же она была не одна. Конечно, ее возлюбленному нельзя было присутствовать на мероприятиях, поскольку Селзник опять паниковал из-за того, что пресса писала о ней с Ларри и об их отношениях. Но он хотя бы был рядом. «Если вас спросят журналисты, скажите, что мистер Оливье приехал продвигать Ребекку», еще раз специально предупредил их Селзник перед началом полета. По выражению его лица было совершенно ясно, что им ни в коем случае нельзя отклоняться от этой версии. Пожав плечами, Вивьен согласилась. Ради того, чтобы быть с Ларри, она бы пошла на что угодно. А теперь им предстояло стяжать лавры за усердную работу. Однако Вивьен не могла понять, почему на борту самолета было так мало звезд, унесенных ветром. Она знала, что Лесли Говард вернулся в Англию, чтобы принять участие в войне. Рассел Бердвилл и Кей Браун уже прибыли в Атланту, чтобы подготовить все согласно пожеланиям Селзника. Но где остальные? Где Кларк, Хэти и Баттерфлай? Спросила Вивин, на что Селзник нахмурился. И Виктор? Съемочная группа готовила все к началу, хотя предстояло еще немало дел. Хэти МакДэниэл не сможет присутствовать на премьере в Атланте, сообщил ей Селзник. «Она заболела?» Вивьен забеспокоилась за коллегу. Ей будет не хватать чувства юмора Хэтти и ее низкого голоса. «Может, мне послать ей цветы?» «Нет, Вивьен, с Хэтти все в порядке», — вмешалась Оливия де Хевиленд. «Проблема заключается в Атланте. Это один из южных штатов, где господствует строгая расовая сегрегация. Там есть кинотеатры для белых и кинотеатры для цветных. Это же просто нелепо». Вивьен не сдержалась и изумленно возмутилась. Но Хэти играет важную роль. Она актриса. Неважно, какой у нее цвет кожи. Она не понимала, как такое возможно. Дэвид, почему ты это допустил? Продюсер поднял руки и понурил плечи. Чтобы фильм достиг успеха, нам нужна поддержка Южных Штатов. Поэтому нет Кларка и Виктора. Лицо Селзника ничего не выражало, и Вивьен разозлилась на себя. «Почему ты не сказал нам раньше?» «Иногда лучшая защита — это нападение». «Дэвид любит отмалчиваться, когда возникают конфликты», — резко сказала Ирен. «Кларк прибудет только завтра. Он не захотел лететь на одном самолете с Дэвидом». «Ничего себе! Наверное, Вивьен что-то упустила». Последние недели она была сосредоточена на том, чтобы получить новую роль и обустроиться с Ларри в их общем доме. Поэтому голливудские сплетни прошли мимо нее. Переглянувшись с возлюбленным, она поняла, что, по-видимому, он тоже ничего не знал о конфликте продюсера со знаменитостью. «Как так? Ведь съемки Ребекки уже шли?» «Присаживайтесь и наслаждайтесь шампанским». Селзник ясно дал понять, что разговор его совершенно не интересовал. Поэтому Вивьен села рядом с Ларри, взяла его за руку и положила голову ему на плечо. Продюсер гневно взглянул на влюбленных. «Дай нам насладиться друг другом, пока мы не доберемся до Атланты», — поддразнил его Ларри. «Там мы будем придерживаться протокола». Так вот, каков был город, в котором разворачивалась их история. Жаль, что здесь не проводились выездные съемки. Вивьен вышла из самолета и зажмурилась, когда в лицо засветило солнце. В конце трапа ее ожидала толпа репортеров, которым не терпелось засыпать ее вопросами, словно стрелами. На взлетно-посадочной полосе стоял марширующий оркестр и громко исполнял знакомую ей композицию. Вивьен осторожно спустилась по трапу. Она с улыбкой повернулась к Ларри. Они играют мелодию из нашего фильма. "Мисли", шикнул ей говард Диц. Он покачал головой, будто она произнесла какую-то невероятную глупость. "Кто это сказал?", прокричал один из репортеров. Вивьен уже было собралась ответить, но тут вмешался Диц. "Оливия Де Хевиленд", актриса в замешательстве посмотрела на него, но не стала его поправлять. Однако Вивьен хотелось знать, что произошло. «Почему вы так сказали?» — тихо прошипела она рекламному агенту. «Потому что вы неосторожно высказались и чуть не угодили в неприятности», — ответил он. «Оркестр исполняет не мелодию из нашего фильма, а «Дикси», — одну из самых известных песен Юга». Вивьен охнула. Смутившись, она снова спряталась за Ларри и прошептала ему. «Что мне теперь делать?» «Лучше всего вести себя как Мелани, а не как Скарлетт», — прошептал Ларри ей на ухо. «Приветливо улыбайся и говори как можно меньше». Она не удержалась и рассмеялась. Ему всегда удавалось поднять ей настроение. Больше всего на свете ей хотелось прижаться к нему, чтобы он защитил ее от огромной толпы. Вместо этого она в последний раз взглянула на него, а потом встала рядом с Селзником и Оливией, чтобы с благодарностью принять Магнолии, которые подарил ей мэр Атланты. Вивьин последовала совету Ларри, улыбнулась, поблагодарила мужчину и передала слово Селзнику и мэру. После бесконечно долгой беседы им, наконец, разрешили сесть в ожидавшие их машины, которые должны были отвезти их в отель. Вивиан не терпелась оказаться в номере, снять туфли и привести себя в порядок. Несмотря на то, что погода была теплой. верх машины оставался закрытым. «Вы не могли бы открыть верх?» — обратилась Вивиан к водителю. «Мне бы хотелось немного подышать». «Извините, мне нельзя», — ответил он. «Мэр хочет, чтобы людям было любопытно, и они ждали встречи с вами. Мы поедем на кортеже, только когда прибудет мистер Гейбл». «Мистер Ред Батлер». «Жаль». Вивьен наклонилась вперед, чтобы выглянуть в окно. Она сравнивала Атланту из фильма с настоящим городом и находила сходство. Постепенно волнение в ней возрастало. Она стала ждать премьеры, пусть ей и не хотелось сталкиваться с толпой. «Это Персиковая улица?» Когда они проезжали по украшенной флагами улицы, где Вивьен провела так много времени в прошлом году, во всяком случае в версии Селзника, она чувствовала себя так, словно вернулась домой. «Да, мы очень рады, что вы здесь», — непринужденно сказал водитель. «Из-за вас наш губернатор объявил государственный праздник». «Для премьеры?» — вырвалась у Вивьен. Это было уже слишком. В конце концов, речь шла всего лишь о фильме. «Впечатляет», — продолжила она, помня о совете Ларри. К сожалению, Селзнику удалось посадить ее возлюбленного в другую машину. Их путь пролегал через бедный пригород, где она обнаружила первых цветных жителей Атланты. Они сидели на верандах перед домами или стояли на обочине и махали, когда мимо них проезжал кортеж украшенных автомобилей. У Вивьен в голове не укладывалось, как этим людям могли запретить посетить премьеру только из-за цвета кожи. Конечно, она была всего лишь актрисой, а так называемая сегрегация была установлена политикой США. Но все же это неправильно. Может, Дэвид и прав, и для успеха, унесенных ветром, им нужна поддержка Южных Штатов. Но не слишком ли высока цена за успех? Вивьен не могла и представить, каково Хэтти и Баттерфлай пропустить премьеру. Вечером она познакомится с Маргарет Митчелл. Может, Вивьен стоит спросить писательницу, что она думает о том, что ей нельзя будет встретиться с исполнителями ролей Хэтти и Приси, а также Порка и Большого Сэма. Хотя что могла ответить Маргарет Митчелл? Она была дочерью Южан, положительно относилась к клану и, наверное, даже не поняла бы вопросы Вивьен. «Мы на месте!» — водитель притормозил и ловко направил большую машину к обочине. Здесь Персиковая улица пересекалась с авеню Понсе де Леон. На улицах ждали сотни, нет, тысячи людей. Некоторые из них были одеты в наряды, сильно напоминавшие костюмы из фильма «Фонда». «Боюсь, сначала вам придется поприветствовать поклонников». Вивьен стала немного не по себе при мысли о том, что ей придется столкнуться с этой огромной толпой. Но потом она заметила полицейских и солдат, охранявших переулок. Дэвид Селзник, будучи любителем хороших манер, открыл ей дверь и протянул руку, чтобы помочь выйти. К удивлению Вивьен, он не повел ее в отель, а в другую сторону. Она замешкалась. «Это ненадолго, обещаю». Продюсер указал на платформу. Казалось, ее построили совсем недавно. «Нужно будет встать с мэром и немного помахать публике. А потом мы сможем освежиться». Вивьен с тоской взглянула на отель медового цвета с красными маркизами. Он чем-то напоминал крепость, и такое укрытие ей сейчас бы действительно пригодилось. Помахав поклонникам и сказав несколько слов, Вивьен обрадовалась, что почти все пункты сегодняшней программы были выполнены. Она ужасно устала из-за перелета и постоянного внимания к себе. Кроме того, ей не терпелось, наконец, остаться наедине с Ларри. Чтобы угодить селзнику, они забронировали два одноместных номера и уже договорились, что встретятся у Вивьен. Ее наполнило приятные чувства при мысли о том, что она, наконец-то, сможет заключить его в объятия. Долго разговаривать с писательницей Вивьен не станет. Пусть ей очень хотелось рассказать Маргарет Митчелл, как она обожает Скарлетт О'Хару и как много значит для нее этот роман. «Хорошо, что вчера она легла спать пораньше». Вивьен укратко изевнула. зевнула. Сегодня начались официальные торжества, поскольку прибыл король Голливуда мистер Кларк Гейбл. Съемочная группа отправилась в аэропорт, чтобы поприветствовать его с Кэрол. После этого они на украшенных автомобилях проехали по Персиковой улице, на сей раз с открытым верхом. Вивьен так устала махать поклонникам, что у нее разболелись руки. Но это было еще не все. Ей снова пришлось разговаривать и встречать публику. Выступил уже пятый губернатор Южного штата, который в своей речи, как и четыре его предшественника, подчеркнул, что для него было большой честью, что мировая премьера «Унесенных ветром» состоится именно в Атланте. Кэрол Ломбард, обнимавшая Кларка Гейбла, подмигнула Вивьен и подавила зевок. После выступлений им предстоял официальный ужин, а затем — бал. «Неужели вечером и правда придет шесть тысяч человек?» — прошептала Оливия Вивьен. «Если нас там не будет, никто и не заметит». К сожалению, мы почетные гости, прошептала Вивьен, но я поговорила с Дэвидом, до самого конца нам оставаться не нужно. Ты видела, что в магазинах продаются куклы в виде Скарлетт и Ретта, Оливия ухмыльнулась. И не только, Вивьен улыбнулась в ответ. Я купила карамель Ретт, милассу Мелани и орехи пикан Тара для родных в Англии. Но там было много чего еще. Раздались аплодисменты, выступление наконец-то закончилось. Оливия взяла Вивьен за руку. Пойдем скорее в отель, нам нужно отдохнуть. Это будет затишье перед бурей». «Вивлинг!» — Ларри пристально посмотрел на нее. Черт возьми, ты выглядишь потрясающе!» «Ты делаешь самые прекрасные комплименты!» Вивьен с улыбкой покрутилась перед большим зеркалом. «Да, она не могла не согласиться с Ларри». В бальном платье из черного бархата, разработанном для нее Уолтером Планкетом, она выглядела королевой бала. Когда девушка поворачивалась, широкая юбка развивалась. Верх и рукава были отделаны белым горностаевым мехом. Она задумалась об удобстве и понадеялась, что в этом платье на балу не будет слишком жарко. Актриса подала Ларри руку, и они вместе направились в Тафт-холл. «Боже мой!» Вивьен с трудом верила глазам. Организаторы бала воссоздали базар в Атланте из унесенных ветром. «Столько затрат ради фильма!» Произнеся это, она тут же испуганно оглянулась. К счастью, казалось, что никто, кроме широко улыбавшегося Ларри, ее не слышал. Вместе они спустились в ложу, отведенную для звезд. Отсюда Вивьен было хорошо видно толпу, кружившуюся на танцполе в элегантных вечерних платьях и костюмах времен Гражданской войны. «Позволишь?» — Ларри низко поклонился. Дэвид бросил на него гневный взгляд. «Всего один танец». Одним танцем дело не ограничилось, и на следующий день Вивьен ужасно хотелось отдохнуть. Но у Дэвида и Атланты были другие планы. Только что посыльный в ливрее вручил ей обновленный распорядок дня. Она пробежала глазами по бумаге и вздохнула. В чем дело, Вив? Ларри потянулся в постели и зевнул. Что-то сильно изменили? Кажется, с нами хочет провести время вся Атланта. Она снова вздохнула. После такого марафона в кинотеатре я засну. Покажи. Ларри протянул руку и она отдала листок ему, воспользовавшись возможностью проскользнуть обратно в постель и прижаться к нему. «Давай посмотрим. Ну и ну. Обед с губернаторами, чаепитие в резиденции, коктейльная вечеринка, присвоение звания почетного полковника — нет, это только для мужчин — и посещение циклорамы Атланты. Это что еще такое?» Если я правильно поняла, это музей с панорамной картиной Гражданской войны. Представь, если бы для каждой театральной премьеры было столько затрат. В голосе Ларри прозвучала легкая зависть. Мы были бы рады, если бы к нам пришло хотя бы несколько представителей прессы. Даже спектакль «Нет времени на комедию» добился успеха только тогда, когда на экран вышел «Грозовой перевал». Но театр — это подлинное искусство, и мы оба это знаем. Она поцеловала его и вскочила с постели. «К сожалению, мне пора. У меня сегодня много мероприятий».